Откинувшись на спинку кресла, я попытался расслабиться. Мой взгляд переместился к каминной полке и остановился на фруктовом ноже, торчащем из дерева. Много лет назад я воткнул его в доску. Сейчас не время вспоминать о том случае. Однако я сказал, сегодня я забрался в свою прежнюю комнату. Такое впечатление, что с тех пор в ней никто не жил. «Так и есть». Говорят, там водятся привидения. Ты шутишь? Нет, подумай сам. В комнате спал одаренный бастард, которого казнили в подземельях замка. Прекрасная почва для легенды о привидении. Кроме того, сквозь закрытые ставни люди по ночам замечают мерцание голубых огоньков, а один из младших конюхов заявил, что в лунную ночь видел, как из окошка выглядывал ребой но ты никого туда не поселил. Я тоже в чем-то сентиментален. Довольно долго я надеялся, что ты вернешься домой. Но хватит о прошлом, пора заняться делом. Я вздохнул. Королева не упоминала о записке, в которой говорилось про дар принца. Да, не упоминала. Ты знаешь, почему? Ну, возможно, некоторые вещи напугали нашу добрую королеву, так что она не смогла заставить себя рассказать тебе о них. После коротких колебаний ответил Чейд. «Я бы хотел взглянуть на записку». «Хорошо, позднее». Чейд немного помолчал, а потом сурово спросил Фиц «Может быть, хватит тянуть время?» Я ничего не ответил, вздохнул и уставился в огонь, так, словно хотел заглянуть в самую душу пламени». Это помогло мне постепенно изгнать из головы все мысли до единой, и тогда я открыл свое сознание силе. Мой разум стремительно стал расширяться. В течение долгих лет я пытался описать силу, но мне не удалось подобрать достойного сравнения. Подобно огромному куску шелка сознание разворачивается, развертывается и открывается — Становясь все больше и тоньше, вот первый образ. Или второй, сила похожа на огромную невидимую реку, текущую через все времена. Стоит заглядеться на ее поток, и могучее течение унесет тебя. В неиствующих водах разумы могут касаться и сливаться друг с другом. И все же никакие слова или сравнения не способны отразить истинную глубину силы. Ну, как невозможно описать запах свежего хлеба или желтый цвет. Сила есть сила, передающаяся по наследству магии видящих, которая, однако, принадлежит не только королям. Многие жители шести герцогств обладают способностью к ней. Иногда я даже могу повлиять на мысли наделенного силой человека. Еще реже встречаются люди, способные преодолевать при помощи силы огромные расстояния. Найти того, кто не развивал в себе талант к силе, — это все равно, что искать его вслепую по всему миру. Я открылся и позволил сознанию расшириться, не рассчитывая, что сумею войти с кем-нибудь в контакт. Нити мыслей сплетались вокруг меня, подобно водорослям. «Терпеть не могу, когда она так смотрит на моего жениха». «Я хочу, чтобы ты хоть раз выслушал меня до конца, папа!» «Умоляю, поспеши домой, мне так плохо!» «Ты такая красивая! Пожалуйста, повернись и хотя бы посмотри на меня!» Те, кто метал в меня свои мысли, по большей части не подозревали об их мощи. Никто из них не знал, что делится со мной самым сокровенным, и никто не мог проникнуть в мое сознание. Каждый кричал в своей глухоте, убежденные в том, что никто не может услышать их безмолвные голоса. Но среди них не оказалось принца Дьютифула. Из дальней части замка долетела музыка и отвлекла меня. Я прогнал ее и вновь предался силе. Не зная, сколько времени я провел среди доверчивых разумов и как далеко ушел от замка, границы силы определяются талантом мага. Я не имел представления о пределах своих возможностей, а время перестает существовать, когда плывешь на волнах силы. Я с трудом цеплялся за свое тело, противостоя отчаянному соблазну навсегда раствориться в могучем потоке. «Фиц!» — пробормотал я, отвечая кому-то. «Фиц! Чивел!» — повторил я уже громче. Новая полена упала в камин, во все стороны полетели искры, Некоторое время я бессмысленно смотрел на взметнувшееся пламя, пытаясь понять, что происходит. Потом заморгал и почувствовал, что рука Чейда лежит на моем плече. Я ощутил запах горячей еды и медленно повернул голову. На низком столике стоял поднос. Я с удивлением смотрел на него, не понимая, откуда он появился. «Фиц», — повторил Чейд, — и я попытался вспомнить, о чем он меня спрашивал — «Что? Ты нашел принца Дьютифула?» Каждое слово медленно проникало в мое сознание. Наконец я понял смысл его вопроса. «Нет», — ответил я, — и на меня накатила волна усталости. «Нет, мне не удалось». Руки мои сильно дрожали, голова раскалывалась от боли. Я закрыл глаза, но облегчение не приходило. Темноту прорезали змеящиеся всполохи света. Когда я вновь разлепил веки, вспышки не исчезли. Казалось, моя голова полна света. Волны боли накатывали, точно прибой. «Вот, выпей». Чейт вложил в мои трясущиеся руки теплую чашку, и я с благодарностью поднес ее к губам. Сделав большой глоток, я едва не выплюнул горячую жидкость. Я рассчитывал на чай из эльфийской коры, ослабляющий головную боль, а чей принес мясной бульон. Без особой охоты я сделал несколько глотков. Чай из эльфийской коры, напомнил я ему, вот что мне сейчас нужно, а вовсе не еда. Нет, Фиц. вспомни, что ты сам говорил. Эльфийская кора притупляет способность к силе. Сейчас мы не можем рисковать, съешь что-нибудь». «Еда поможет тебе восстановиться!» Я послушно взял поднос. Нарезанные свежие фрукты со сливками, рядом свежий хлеб, тут же бокал вина и розовые кусочки запеченной речной рыбы. Я осторожно поставил на поднос чашку с бульоном и отвернулся. Еда вызывала у меня отвращение. Огонь в камине понемногу разгорался, становясь слишком ярким, Я закрыл лицо руками, пытаясь найти темноту, но в света продолжали танцевать перед моими глазами. Я проговорил, не отнимая рук от лица, «Мне нужна эльфийская кора». Я уже много лет не чувствовал себя так плохо, с тех самых пор, как был жив в Верите, а Шрют черпал из меня силу. «Пожалуйста, Чейт, я даже думать не могу». Он ушел. Я сидел и считал биение своего сердца, пока чейд не вернулся обратно. Каждый удар вызывал мучительную боль в висках. Я ощутил его приближающиеся шаги и поднял голову. «Вот хрипло», — сказал он, — и приложил холодную влажную ткань к моему лбу. Я охнул и затаил дыхание. Когда я прижал повязку к голове, боль ослабела. Я ощутил аромат лаванды. Сквозь пелену боли я посмотрел на Чейда. У него в руках ничего не было. «Где чай из коры?» — напомнил я. «Нет, Фитц. Чейд, пожалуйста. Боль так сильна, что я ничего не вижу. Каждое слово давалось мне с трудом. Даже собственный голос казался слишком громким. «Я знаю», — спокойно ответил он. «Я знаю, мой мальчик. Однако ты должен все вытерпеть». В свитках написано, что иногда сила вызывает боль, но со временем это можно научиться контролировать. Конечно, я не все понимаю, но это как-то связано с усилиями, которые нужно приложить, чтобы выйти за пределы себя, но в то же время не потерять собственное «я». Со временем ты научишься справляться, и тогда... чейт. Я не хотел кричать, но мое терпение было на исходе. Мне необходим чай из эльфийской коры. Пожалуйста. Затем я взял себя в руки, пожалуйста. Добавил я уже спокойнее. Пожалуйста, принеси мне чай. Тогда я смогу выслушать тебя. Нет, Фиц. Чейт. Во мне заговорили прежние страхи. Боль такой силы может вызвать судороги. Я увидел, как в его глазах промелькнули сомнения. «Нет, не думаю. К тому же я рядом с тобой, мой мальчик. Я тебе позабочусь. Ты должен пройти через это без лекарства. Ради дьютифула. Ради шести герцогств». Его отказ заставил меня замолчать. Обида и гнев раздирали мою душу. «Прекрасно!» — прорычал я. «У меня остался запас коры». И я попытался встать. После некоторого замешательства чей неохотно признался, «У тебя был запас, но теперь его там нет». Я убрал влажную ткань с лба и бросил на него свирепый взгляд. Боль лишь усиливала мой гнев. «Ты не имел права». «Как ты смел рыться в моих вещах?» Он вздохнул, у меня не было выбора. «Под угрозой жизнь и благополучие множества людей». В его зеленых глазах появилась решимость. «Трон нуждается в твоих талантах, а из ныне живущих ими никто не обладает, и я не позволю тебе разрушить свою силу». Он не опустил взгляда, но я не мог смотреть на него. Перед глазами заплясали вспышки, вонзаясь в мозг. Лишь огромным усилием воли я заставил себя не швырнуть в чей-то компресс». Ну, казалось, старый убийца догадался о моих намерениях, забрал его и принес новый. Облегчение было едва заметным, но я приложил компресс к лбу и откинулся на спинку кресла. Мне хотелось плакать от разочарования и гнева. Боль. Вот что значит для меня быть видящим. Боль и ощущение, что меня используют. Он ничего не ответил. Именно молчание было самым суровым наказанием. Чейд вынуждал меня снова и снова вслушиваться в собственные слова. Когда я снял компресс, он уже принес новый, я прижал его к глазам, а Чейд сказал «боль» и ощущение, что тебя используют. Я получил свою долю. Верите, Чивал и Шрют тоже. Но ты знаешь, что это еще не все». В противном случае ты бы здесь не появился. Возможно, неохотно согласился я, усталость побеждала. Мне захотелось лечь и заснуть, но я боролся со сном. Но этого недостаточно, чтобы вынести такие испытания. А о чем еще ты можешь просить, Фиц? Почему ты здесь? Я знал, что для него это риторический вопрос, но я слишком долго носил в себе тревогу. Ответ вертелся у меня на языке, а боль заставила говорить, не думая. Я приподнял влажную ткань, чтобы взглянуть на Чейда. Я пришел сюда из-за будущего, но не для себя, а для моего мальчика, для Неда. Чейд, я все сделал неправильно. Я ничему его не научил. Он не умеет сражаться, не знает, как зарабатывать на жизнь. Мне необходимо найти ему мастера» у которого он сможет получить профессию краснодеревщика. Гиндаст. Нет, хочет поступить к нему учеником, хочет стать столяром. Мне следовало сообразить, что нужно копить деньги, но я не позаботился об этом заранее. И вот он вырос. Пора начинать обучение, а мне нечего ему дать. Того, что я скопил, недостаточно. Я о нем позабочусь. Прервал меня Чейт, но уже в следующее мгновение в его голосе появился гнев — Неужели ты думал, что я способен поступить иначе? Очевидно, мое лицо выдало меня, поскольку старик нахмурил брови, наклонился ко мне и воскликнул: "Ты думал, что я не помог бы тебе, если бы ты не откликнулся на мой зов, да?". Он все еще держал в руках влажную трепицу и в ярости ударил ею по каменной кладке камина. "Фиц, ты", начал он, но не нашел слов. Чейт отвернулся и отошел в сторону. Я думал, он уйдет, но он пересек комнату и остановился возле второго камина, которым давно никто не пользовался. Его взгляд скользил по поверхности стола, где лежали свитки и инструменты, словно он что-то искал. Сложив компресс, я вновь приложил его к колбу, но продолжал наблюдать за Чейдом. Довольно долго мы оба молчали. Он вернулся ко мне заметно постаревшим и молча протянул свежий компресс. Мы обменялись кусками влажной ткани, и Чейд тихо сказал, «Я позабочусь о том, чтобы Нед получил место ученика. Ты мог бы попросить, когда я навещал тебя, или привезти его в Баки несколько лет назад, чтобы он получил достойное образование?» «Он умеет читать, писать и считать», — попытался оправдаться я. «Я его научил». «Хорошо», — холодно ответил Чейд. «Рад слышать» что ты еще не окончательно лишился здравого смысла. Я не нашел, что возразить. Боль и утомление постепенно брали верх. Я знал, что обидел своего старого наставника, но не чувствовал за собой вины. Откуда я мог знать, что он захочет мне помочь? Тем не менее, я принес извинения. Чей, мне очень жаль. Я должен был сообразить, что ты согласишься мне помочь. «Да». Безжалостно подтвердил он. Тебе бы следовало, и ты сожалеешь. Не сомневаюсь, что ты искренне сожалеешь. Однако я много лет назад предупреждал тебя, что такие слова нельзя употреблять слишком часто, иначе в них перестанут верить. Фиц, мне больно видеть тебя в таком состоянии. Мне становится легче, солгал я. Я говорю не о твоей голове, упрямый ты, осел. Мне больно, что ты все еще... «Ничего не изменилось с тех пор, проклятие, с тех пор, как тебя забрали у матери. Недоверчивый, подозрительный и одинокий. Несмотря на все, что я... Прошло столько лет, неужели ты не научился никому доверять?» Я довольно долго молчал, размышляя над его словами. Я любил Молли, но никогда не доверял ей своих секретов. Моя связь с Чейдом была чрезвычайно прочной, но нет, я не верил, что он сделает для Неда все, что потребуется, только ради наших прежних отношений. Барич, Верити, Кетрикан, Леди Пэйшенс, Старлинг — от всех я что-то скрывал. «Я верю Шуту», — наконец сказал я, но меня тут же охватили сомнения. «Да, верю», — попытался убедить я себя. «Он знает обо мне почти все. В этом и состоит доверие, не так ли?» «Ну что ж, уже хорошо», — уныло заметил Чейд. «Значит, нашелся человек, которому ты доверяешь». Он повернулся к огню и продолжил. «Тебе следует немного поесть. Твое тело будет протестовать, но ты же знаешь, что нуждаешься в пище». Вспомни, как мы заставляли есть верить, и когда он работал с силой. Его голос звучал равнодушно, и я ощутил горечь. С некоторым опозданием я понял, что Чейт рассчитывал, что я назову его имя среди тех немногих людей, которым доверяю. Однако мне бы пришлось погрешить против истины. А я не хотел лгать ему. И мои следующие слова вырвались сами. «Чейт, я люблю тебя, просто...» Он резко повернулся ко мне. «Перестань, мой мальчик!» «Не нужно больше ничего говорить!» В его голосе послышалась мольба. «Мне достаточно твоей любви!» Он положил руку мне на плечо и крепко сжал. «Я не стану просить у тебя то, что ты не в силах дать. Жизнь сделала тебя таким. И, да простит нас Эда, я тоже приложил к этому руку. А теперь послушай меня и съешь хоть что-нибудь. Заставь себя!» Так нужно. Я понимал, что бесполезно говорить Чейду, что от вида и запаха пищи меня тошнит. Сделав глубокий вдох, я заставил себя проглотить мясной бульон. Фрукты в сливках показались мне отвратительными. От рыбы воняло, а от хлеба я едва не задохнулся, но через силу проглотил кусок, хоть и не разжевав до конца. С тяжким вздохом я выпил вино, Когда я поставил бокал, в животе у меня забурлило, а голова закружилась. Вино оказалось гораздо крепче, чем я ожидал. Я поднял глаза на Чейда. Он виновато покачал головой. — Я не ожидал, что ты выпьешь все сразу, — пробормотал он. Я безнадежно махнул рукой. Мне было страшно открыть рот, чтобы ответить. — Отправляйся в постель, — кротко предложил Чейд. Я осторожно кивнул и встал. Он открыл дверь, дал мне в руки свечу. Еще долго стоял наверху, пока я не свернул по коридору. Моя комната казалась бесконечно далекой, но в конце концов я до нее добрался. Несмотря на приступы тошноты, я потушил свечу и заглянул в глазок, прежде чем привести в действие механизм, открывающий дверь. Сегодня в моей комнате было темно, Не имеет значения. Я, спотыкаясь, вошел в душную тьму и закрыл за собой дверь. Еще несколько шагов, и я повалился на постель. Мне было жарко, одежда мешала, но я слишком устал, чтобы раздеться. Темнота была такой плотной, что я даже не знал, открыты мои глаза или нет. Но зато я мог с уверенностью утверждать, что отвратительные вспышки света прекратились. Я смотрел в темноту и мечтал оказаться на прохладной лесной поляне. Толстые двери комнаты заглушали все ночные звуки, и я оказался полностью изолированным в ночи. Закрыв глаза, я прислушивался к головной боли, пульсирующей в такт с биениями моего сердца. Недовольно заурчал живот. Я сделал глубокий вдох. «Лес!» — сказал я себе. «Ночь! Деревья! Лук!» Я потянулся к знакомому умиротворению природы. Легкий ветерок шевелил кроны деревьев, звезды поблескивали между краями облаков, прохлада и разнообразные ароматы земли. Напряжение уходило, забирая с собой боль. Я дрейфовал вместе с воображением. Под ногами у меня лежала плотная земля звериной тропы, и я легко двигался в темноте за своей спутницей. Она перемещалась бесшумно, словно ночь. Каждый ее шаг был быстрым, легким и уверенным. Как я ни старался, мне не удавалось поспеть за ней. Мне даже не удавалось ее увидеть. Я догадывался о ее движении лишь по висевшему в ночном воздухе запаху или по шуршанию кустов впереди. Моя кошка следовала за ней, а я отстал. «Подождите!» — закричал я им вслед. «Подождать?» — насмешливо спросила она. Подождать и испортить ночную охоту. Ты должен поторопиться, но двигаться беззвучно. Неужели ты ничему у меня не научился? Я быстронога. Я друг ночи и ловчий тени. Стань таким же и поспеши, поспеши, поспеши, чтобы разделить эту ночь со мной. Я спешил, упивался ее присутствием и ночью. Меня влекло за ней, как мотылька к пламени свечи. Ее глаза были зелеными. Я знал, она сказала мне, а длинные локоны, черны, словно ночь, мне хотелось ее коснуться, но она ускользала, дразня меня, постоянно опережая, не давая увидеть или коснуться тела. Я мог лишь бежать вслед сквозь ночь, и дыхание с хрипом вырывалось из моей груди, а она летела впереди. Я не жаловался. Я докажу, что достоин ее любви. Но мое сердце грохотало в груди, дыхание обжигало легкие, Я поднялся на вершину холма и остановился, чтобы отдышаться. Передо мной раскинулся вид на речную долину. В небе парила желтая круглая луна. Неужели мы ушли так далеко за одну ночь охоты? Внизу я увидел стены Гейлтона, похожие на темную груду камней на берегу реки. В некоторых окнах замка горели огни. Интересно, подумал я, кто зажег свечи, когда все спят? Неужели ты хочешь спать в душной комнате, закутанной одеялами? Неужели ты так бездарно растратишь чудесную ночь? Спать лучше, когда тебя согревает теплое солнце, а дичь прячется в норах или берлогах. Давай поохотимся сейчас, мой уволень. Покажи себя. Научись быть единым целым со мной. Думай, как я. Двигайся, как я. Или ты потеряешь меня навсегда. Я двинулся за ней. Но... Мои мысли наткнулись на препятствие, задержали меня. Я должен был что-то сделать прямо сейчас. Мне необходимо что-то кому-то сказать. Удивленный, я застыл на месте. Мысль разделила меня на две части. Одна часть устремилась вслед за ускользающей тенью, но другая осталась на месте. Я должен сказать ему сейчас, прямо сейчас. Я вырвался на свободу. Отделился, захватив с собой новое знание. Оно мерцало, норовя превратиться в бессмыслицу ускользающего сна. Однако я вцепился в свои мысли, заставив все остальное исчезнуть. Держи ее, произнеси это слово вслух, не позволяй ему исчезнуть, раствориться вместе со сном. Гейлтон! Я произнес слово вслух и сел на постели. Вокруг царила тьма. Пропитанная потом рубашка прилипла к телу, голова опять раскалывалась от боли, в ней вновь зазвонили колокола. Не имеет значения, я вскочил с постели и начал ощупью искать невидимые стены. «Гейлтон!» — повторил я вслух, чтобы слово не исчезло. «Принц Дьютифул охотится неподалеку от Гейлтона».